«Зачем камень? Неужели капитан Невельской тоже собирается делать идолов из черного камня?» Развейн понимал русских, когда они добротные дома в Николаевском и Петровском строили, диковиных зверей, коров и коней привезли. Понравилась гелику вареная картошка с огорода Екатерины Ивановны. Но зачем русским понадобился черный камень? Башняк говорит, скоро приплывут на Амур большие лодки без парусов, с машинами, Неужели правда, что зверь-машина камень жрет? Так на море дров сколько угодно для огня, пускай жрет вдоволь. Зачем еще надо ехать на Сахалин за вороньим камнем? Позвейн бросал в костер кусочки угля. Его тошнило от вонючего дыма. Ни одни дрова не дают такого вредного удушливого запаха. Отплевывался Позвейн и жалел измученных собак, себя и башняка сильно жалел. До черных скал надо идти еще дней пять. Там, где стойбище Дуэ, там и черные скалы. Ладно бы хоть полную нарту камней набрать и повернуть к Амуру. Так нет же. Лоча пойдет дальше по реке Тым. Тым за высоким перевалом гор в глухой тайге начинается. И много-много дней надо идти до ее устья к холодному морю. Там слышно живут бедные люди. Они сами голодные, не то чтобы им гостей чужих собак накормить. Ну ладно, пройдет капитан Николай по тыми. А зачем? Разве что-нибудь от этого изменится на реке, в тайге. Он же не сотворитель всего живого, Тайнхат, который прошел однажды от моря до восточных гор, пересекая землю людей, и сотворил тым, ее притоки и ключи, сотворил леса, в речках и лесах сотворил рыбу, птиц, зверей. А что сделает капитан Николай, пройдя по тыме? Может быть, зверя прибавится? Или люди счастливее станут? Нет, не осчастливить ему охотников без товаров и водки. ай яй яй яй я непонятные лоча. Теплые юрты в устье ямура построили. Одеты, обуты, еды вкусной много у них. Лежать бы им зиму на нарах, Табак курить да чай пить. А они едут, бредут, Наверное, и сами не знают, куда, зачем. Посыпал снег, Косолинуя рыжее пятно солнца. Позвень тянул нарты, Перетаскивал тюки через расщелины, Да посматривал на юг, Где склон неба темный, Закрыт, как оленьей шкурой. Стал он неразговорчивым, совсем задумался. — Давай, капитан, делать юрту. Буран шибко будет. Не хотелось останавливаться Башняку. Не очень-то он верил в скорый Буран. — Стойбище близко нету, — продолжал позвень. — Видишь, собаки не торопятся. Худо, если на голом снегу застанет Буран. И, не ожидая согласия Николая Константиновича, Геляк съехал на спине в русло речки, взялся выгребать снег, из-под берега. башняку велел рубить деревья и кусты. Пока лейтенант сваливал с крутояра сушняк и сырые стволы, позвейно распряг собак, сбросил с нарты тюки и поставил ее торчмя, прислонив к берегу. И получился остов балагана. Поперек нарты он привязывал жердины, ветки, кромсал ножом твердые пласты снега, наваливал на ветки, искал под снегом траву царапывал мох и все тащил в балаган. Часа два вертелся и бегал по звень, и получилось просторное убежище. Вход закрыт парусиной, вверху дыра для вытяжки дыма. Позвейн заволок в юрту утюг, юколы, обиходные вещи, загнал туда и собак. Псы светились темноты льдистой зеленью глаз. Башняк похвалил Гелика. — А как же, — задорно отвечал тот, — на морозе мало-мало ленись и помирать будешь. Нам зачем помирать? Ты женись, нету, дети нету. Сакони красивая, много работает, все умеет делать. По что не взял Сакони?» «Нашел, о чем говорить», — улыбнулся Башняк. «Вот ты скажи, позвень, почему одинок?» Николай Константинович смотрел на маленького, почти круглого гелика. «Что ж молчишь? Или я не вовремя спросил?» «Беду, когда не спроси». Все равно не время. Геляк собирал дрова, нарубленные башняком, и складывал у входа в балаган. Пурга усиливалась. Уже не видно было кустов и в десяти сожжениях.